Одна из богатейших в Вирджинии семей, частная католическая школа, затем Ельский университет, выпуск 41 года. Почти целиком отправленный в авиашколы военного училища, но Вудсон призыву то ли не подлежал, то ли уже тогда, как многообещающий во всех отношениях молодой человек, стал объектом внимания соответствующих государственных служб. Бакалавр, магистр, доктор философии в 1948 году. Тема исследования закрыта. Библиотека Конгресса вместо положенной пергаментной копии получает листок с несколькими подписями. Почему-то с конца 1948 и по 1951 год включительно университет Дрексела в Филадельфии, штат Пенсильвания. Намек на электронное счетно вычислительное устройство? Но тогда почему, если все остальное это химия, химия и химия? Боевые отравляющие вещества. Разработка, испытание. Обнаружено датирована 50-м годом подпись первого лейтенанта Вудсона младшего под счетом за стадо свиней в 150 голов. Значит, к этому времени. Он уже полностью находился в системе. На свиньях испытывают и стрелковое оружие, но тогда важен не их возраст, а только вес. Здесь же возраст обреченных хрюшек указан с точностью до недель. Что это может означать? Вопрос компетенции отнюдь не младшего офицера военной разведки. Пусть даже он относится к ее элите. К единственной, насколько старший капитан мог знать, боеготовой спецгруппе разведуправления КНА. Как обычно, уничтожены почти целиком. По нее еще продолжаются выполнять поставленную задачу. Захватить носителя и доставить его к точке, откуда будет произведена эксфильтрация. Между прочим, эта точка находилась на 15 с лишним километров юга юго-юго-восточнее той, где был произведен захват. Учитывая то, что линию фронта в районе проведения операции к этому моменту пересечь невозможно уже совсем, идея двигаться на такое расстояние смотрелась и ярко, и оригинально. А принимая во внимание то, что сейчас стоит Белый день, а впереди имеет место, Район повышенной сложности и по рельефу местности, и по ожидаемому противодействию, это выглядело очередным нетривиальным способом самоубийства. Впрочем, авиации противника в воздухе пока не видно, разве что на большой высоте трижды прошли в сторону фронта группы истребителей или штурмовиков, тип которых старший капитан не сумел опознать. Возможно разработанный генералом Чо в сотрудничестве с советским старшим лейтенантом с труднопроизносимой фамилией план продолжал действовать. И над линией Кой Джин Тэй джмуджем сейчас идут воздушные бои, отвлекающие все внимание американских авианаводчиков. Пока в случае затруднения или повышенного риска эксфильтрации вспомнил старший капитан Ю, разрешается самостоятельно допросить секрета-носителя по указанным в разделе 2 вопросам, используя все необходимые меры к получению достоверных данных, при возможности расширить список обязательных вопросов по собственному усмотрению, в зависимости от открывшихся обстоятельств. При полной невозможности эксфильтрации в заданные сроки уничтожить секрета-носителя после допроса, принесшего удовлетворительный результат, после чего любой ценой обеспечить доведение полученной развединформации до командования КНА. В случае гибели радиста, либо при выходе из строя, или захвате противником рации, пытаться связаться с действующей, В горно-лесном массиве «Щорраксан» с водной партизанской группой, представляющей собой остатки разгромленного карательными частями в декабре 1952 -го года отряда имени товарища Кантеки, слитого с остатками разведгруппы Первой пограничной бригады КНА. Код и пароль для выхода на связь с рацией партизанской группы. В случае невозможности обеспечения продолжительной работы рации, код для извещения о варианте развития военной ситуации по показаниям секрета носителя, обозначенного в спецсводке разведодела КНА как МЕГИДДО. Код для обозначения предполагаемых временных рамок ситуации – МЕГИДДО. Код для использования в случае – если в результате допроса с применением всех необходимых для получения достоверных данных и мер подобное развитие военной ситуации определяется как абсолютно неизбежное. Группа из пяти дошедших почти до предела усталости мужчин, страшных нечеловеческими оскалами на осунувшихся лицах, продолжала бежать по склонам, становящихся все более высокими сопок, занесенных снегом и кое-где заросших жестким кустарником. До выхода в район, откуда их в 2.30, в 2.50 следующих суток, должен подобрать боевой корабль, оставалось еще далеко. По расчетам около девяти часов бега по горам и снегу.